Однажды вечером, осторожно приблизив голову к окну незнакомки, Ванина встретилась с ней глазами, и все открылось. Ванина бросилась на колени и воскликнула, «Я вас люблю! Я предана вам!» Незнакомка сделала ей знак войти. «Как я виновата перед вами!» — воскликнула Ванина. и каким оскорбительным кажется вам, наверное, мое глупое любопытство. Клянусь вам хранить тайну, и если вы этого потребуете, я никогда больше не приду. Кто не был бы счастлив видеть вас?» — сказала незнакомка. «Вы живете в этом палаццо?» «Ну, разумеется», — ответила Ванина. «Но я вижу, вы меня не знаете». Я Ванина, дочь Дона Газдрубала. Незнакомка с удивлением взглянула на нее, густо покраснела и промолвила. Позвольте мне надеяться, что вы будете ежедневно навещать меня. Но мне хотелось бы, чтобы князь не знал о ваших посещениях. Сердце Ванины усиленно билось. Манеры незнакомки казались ей полными изысканности. Эта бедная молодая женщина, наверное, оскорбила какого-то влиятельного человека. Быть может, она в порыве ревности убила своего любовника. Ванина не могла предположить какой-нибудь обыденной причины ее несчастья. Незнакомка поведала Ванине, что она ранена в плечо, что рана заходит в грудь и причиняет ей сильную боль. У нее часто идет кровь горлом. «И вас не навещает хирург?» — воскликнула Ванина. «Вам известно, — сказала незнакомка, — что в Риме хирурги обязаны подробно доносить полиции о всех ранениях, которые они лечат». своей доброте, сам перевязывает мои раны этими тряпками. Незнакомка с величайшей непринужденностью избегала сетовать на случившееся с ней несчастье. Ванина без памяти полюбила ее. Одно обстоятельство удивило, однако, молодую девушку. Во время, несомненно, очень серьезной беседы, Незнакомка с усилием подавила внезапный приступ смеха. Мне бы очень хотелось, сказала ей Ванина, узнать ваше имя. Меня зовут Клементина. Итак, милая Клементина, завтра в пять часов я приду к вам. На следующий день Ванина застала свою новую приятельницу в очень тяжелом состоянии. «Я приведу к вам хирурга», — сказала Ванина, целуя ее. «Я скорее готова умереть», — ответила незнакомка. «Разве я соглашусь подвергнуть опасности моих благодетелей?» «Хирург римского губернатора Монсеньора Савелли Катансара — сын одного из наших слуг», — настойчиво продолжала Ванина. «Он нам предан и, благодаря своему положению, никого не боится». Мой отец не прав, мало доверяю ему. Я велю его пригласить. Не надо мне, хирурга, воскликнула незнакомка с живостью, удивившей Ванину. Навещайте меня, а если Бог призовет меня к себе, я буду счастливо умереть в ваших объятиях. На следующий день незнакомке стало хуже. — Если вы меня любите, — сказала ей Ванина на прощание, — вы не откажетесь принять хирурга. Если он придет, мое счастье рушится. — Я пошлю за ним, — повторила Ванина. Незнакомка безмолвно удержала Ванину, взяла ее руку и покрыла поцелуями. Наступило долгое молчание, у незнакомки навернулись на глаза слезы. Наконец она отпустила руку Ванины и сказала так. словно шла на смерть.